Глава 12 Было еще темно, когда небольшой отряд под предводительством капитана Горана Джурича покинул крепость и устремился к магам, ожидавшим военных стоя на морозе посреди двора. Небо над фортом было удивительно чистым. Остатки звезд, еще не посыпавшихся после вторжения рассвета, холодно и равнодушно мерцали, глядя на укрытую снежным покрывалом землю и лес. Холодный ветер, пронизывавший насквозь, прогнал последнюю дрему из глаз магов-портальщиков, и когда отряд подошел ближе, они были готовы открыть переход из крепости в деревеньку. «Доброе утро!» — сухо поздоровался с магами горец. Холодно было так, что воздух будто бы звенел, а где-то на небе, там, где тянулась линия белого горизонта, уже пробуждался новый день, аллея красной тонкой нитью. Рассвет на севере всегда затяжной, неспешный, словно само солнце не торопится выйти на холодный небосклон. Вот и сейчас оно до последнего момента не спешило показаться и разлить лучи света над спящей землей. Маги встали полукругом, стянули с рук теплые меховые перчатки и принялись за работу, но прошло почти несколько минут, прежде чем воздух качнулся волнами и вспыхнул алым, открывая портал. Джурич переглянулся со своими людьми и покосился на магов. «Мы вернемся не раньше, чем через полчаса. Ждите!» Велел он и первым вошел в Красное Марево. Пространство расступилось, проглотило горца и выпустило уже на снег рядом с деревней Джарганцев, где ему уже пришлось побывать несколькими днями ранее. Ступив на хрустнувший снег, мужчина огляделся и встряхнул пальцами, призывая магию. Тотчас вокруг его пальцев появились тени. Они стали расти, поднялись выше и окутали руки Горана до самых локтей. Он прошел вперед. Деревня казалась пустой. Здесь царил холод, еще более лютый, чем у крепости. Возможно, сказывалась близость высоких гор. Вот только сейчас горца менее всего волновал холод. Он не оглянулся, когда за спиной хрустнул снег, затем звуки повторились еще и еще, и алое око портала стало прозрачным. Маги по ту сторону экономили силы. Им еще предстояло стоять на холоде добрые полчаса, а то и больше, если отряд задержится в деревне. Горан направился вперед. Его более не интересовало алое пятно замерзшей крови, оставшееся на снегу. Именно оно было тем, что привлекло драконоборца. Уже тогда Джурич заподозрил неладное, когда проверил кровь и увидел детей. Жаль, что госпожа Дельмар не прислушалась к его словам. Впрочем, теперь жалеть поздно. Надо искать источник проблемы. Он шел вперед, внимательно глядя по сторонам. Небо над головой обретало серый оттенок, и солнце прогнало последние тусклые звезды. Еще немного, и станет светло, как днем. «Ищите, Вересов, Калинин!» — велел своим людям Джурич. «Все, что покажется подозрительным. Все, что может быть не на своем месте». «Мы проверим дома?» – спросил один из магов. «Да, но сначала осмотримся вокруг», – тихо ответил Горец. Они не стали разделяться и не отправились в разные стороны. Горан знал, насколько подобное может быть опасно. Да, такой маневр позволял сэкономить время, но мог стоить жизни его солдатам, если в деревне все же есть опасность. Они углубились в лес, обошли поселение вокруг, рассматривая каждое дерево, каждый камень, и не отыскав ничего подозрительного. Но в воздухе что-то было. Витало нечто, чего Горан пока не мог понять, и что раздражало его до безумия. Прошло десять минут, когда мужчины вернулись в деревню и встали вокруг замерзшего пятна крови. «Проверим дома», — сказал Джурич. «Разделяться не станем». Маги слаженно кивнули и направились следом за горцем в первый дом, скрытый толстым слоем снега, так что с высоты его и не разглядеть, сколько ни старайся. Здесь же была отлично видна дверь и стена, наполовину врытая в землю. Горан не впервые видел подобные дома. Северные горцы строили такие почти век назад, еще при правлении прадеда нынешнего царя Джаргана. Затем постройки такого типа ушли в века, но вот он снова видел их, как когда-то на страницах учебника по истории родного края. Пригнувшись, он открыл дверь и забрался внутрь, предварительно швырнув огненный шар в дом. Освещённое пламенем пространство явило взору военных пустую комнату, без единого стула или стола. Зато на земле лежал толстый слой выделанных шкур, преданных тлену. В доме пахло затхлостью и было ненамного теплее, чем за его стенами. Создавалось стойкое ощущение, что здесь давно никто не жил. Вот только темной магии, сколько Горан не всматривался и не прислушивался к своим ощущениям, не было ни единого признака. Дом казался давно заброшенным и мертвым. — Уходим, — произнес Горец спокойно. — Здесь ничего нет. — Проверим остальные дома? — спросил Илья Вересов. — Да, нам надо проверить все здесь. Джулич первым выбрался из дома, и, не дожидаясь, когда за ним последуют остальные, направился к следующему домишке, будто провалившемуся под снег. Внутри тоже ничего не оказалось. Пустота и холод. Горец задумчиво оглядел деревню. Что-то здесь не складывалось в единое целое. Получалось, что в деревне никто не жил и не жил давно. Откуда тогда взялись дети? Что будем делать, капитан? Встал за спиной Джарганца Калинин. Горан и сам не знал. Он пытался понять, что здесь не так. Они проверили все же каждый дом, зашли в тот, где были найдены дети, но даже там теперь при более пристальном осмотре стало понятно – дом нежилой. «Идемте в лес», – быстро сказал Джурич и выбрался из снежной землянки. В лес он почти бежал, углубляясь как можно дальше от деревни, а когда увидел то, что искал, невольно выругался и застыл на месте. «Это что еще за...» Калинин встал рядом с капитаном и посмотрел на тушу оленя, лежащего на боку прямо на снегу. Животное было мертво, взгляд остекленел, а тело застыло, скованное льдом. Олень показался горону истощенным, словно умер от голода или от какой-то болезни, съедающей изнутри. Затем он поднял взгляд и устремил его, глядя вокруг на тельца мелких животных – белок, зайцев, усыпавших лес шагнул дальше, углубляясь через снежные сугробы, и новые тельца птиц темнели ледышками на снегу. Затем он увидел еще оленя, и еще, разглядел тушку кабана, уткнувшегося мордой в сугроб, так, что наружу торчало лишь его будто сохшееся тело, и резко повернулся к своим воинам, сказав, «Возвращаемся». «Но что тут происходит, господин капитан?» спросил Калинин. Горан поджал губы, и быстро ответил. «В крепости тьма, и теперь я знаю, из чего она исходит». Мужчины переглянулись и увидели, как капитан сорвался на бег. На их памяти Джурич делал это впервые, а значит, беда была серьезной. Гонг разбудил меня ото сна, ворвавшись в темноту, в которой я пребывала. Темнота была убаюкивающей, и такой приятной, что выныривать из нее категорически не хотелось. Но я все же разлепила глаза и села на постели, моргнув и пытаясь сбросить остатки сна. Катя уже успела умыться, когда я поднялась на ноги. Обернувшись к госпоже Дельмар, увидела, что постель Лиры привычно пуста. Значит, целительница ушла до гонга, как поступала всегда. Ее сила и стремление помочь слабым поражали меня. И, встряхнувшись, я решительно отправилась умываться, пока Катерина надевала тёплый мундир. «Боги мои, что ты такое читаешь?» — спросила меня Золотова, когда я вернулась, умытая и относительно бодрая. Вода в тазу оказалась более чем свежей, и если во мне и оставалась талика сонливости, то процесс умывания свёл её на нет. «А что такое?» — спросила, приблизившись к своей кровати. Катя стояла, держа в руках две книги о Джаргане. «Вот, история темной магии Джаргана и темные сущности страны льдов», показала мне подруга книги. «Ну да, это госпожа дельмар принесла мне их. Я хотела немного узнать страну, на границе с которой оказалась». Катя покачала головой и положила книги на место. Я чего-то проводила взглядом движения ее рук и подняла снова книгу, которую пропустила вчера. «Темные сущности страны льдов», прочитала вслух и сдвинула брови. Как я могла ее пропустить? А открыв, сразу же поняла, что не стала читать данный учебник по причине, что он состоял из легенд и сказок Джаргана. Вряд ли там могла быть интересующая меня информация, но для чего-то же Лира положила ее вместе с остальными книгами. Значит, хотела, чтобы я обратила на нее внимание. А что, если мы как раз имеем дело с чем-то или с кем-то из нечисти? Подумала я вдруг. Но тогда госпожа Дельмар должна была догадываться о чем-то. Почему тогда не сказала командующему? Или сказала? Я ведь, по сути, ничего не знаю. Она не обязана советоваться со мной. Я положила книгу на стол и, застелив постель, принялась надевать мундир. Катя в это время заплела волосы и в ожидании взглянула на меня, всем своим видом говоря о том, что пора спускаться к завтраку. Сама не знаю зачем, но взяла книгу, сунула подмышку и только после этого вышла из общей спальни. — И зачем тебе эти сказки? — спросила Золотова, когда мы уже спускались вниз. — Для общего развития, — ответила ей и добавила. — Почитаю немного, пока буду есть. Катя хмыкнула. — Вообще-то, еда и чтение — не очень полезное сочетание, — высказалась девушка. — И уж тебе, как целителю, это надо знать, потому что когда ты читаешь во время еды, то плохо усваиваешь пищу. — Закончила за подругу и усмехнулась. «Все-то оно так, но у меня просто времени сегодня не будет. А на завтрак отводится целых полчаса. Я хоть бегло пролистаю книгу. Вдруг найду что-то любопытное». Катя смерила меня взглядом, сказала тягучая «Ну-ну» и усмехнулась. Мы продолжили путь. На лестнице нас догнал Игнат, парень поздоровался и пошел рядом, удивительно спокойный. Оглянувшись на него, я заметила, что целитель выглядит не очень хорошо. Он был бледен, под глазами темные круги, а вокруг рта пролегли какие-то складки, словно парню было лет на двадцать больше его возраста. «Что с тобой?» – спросила я, и, остановившись, взяла Игната за руку. Затем, игнорируя удивленный взгляд Кати и вопросительный Игната, коснулась ладонью его лба. Он не был горячим, как я опасалась. Напротив, лоб практиканта был холодный, и у него явно был упадок сил. Тебе стоит вернуться в спальню и отдохнуть, ты измотан, высказалась я. Я недавно уже отдыхал, стараясь придать голосу бодрости, проговорил он в ответ. Катя прищурила взгляд и внимательнее посмотрела на нашего друга, затем выдала. Игнаш, а ты себя вообще утром в зеркало видел? Да краши в гроб кладут. Не смешно, буркнул он в ответ и продолжил идти вниз по лестнице. Мы с Золотовой бросились за ним следом. «Давай ты поешь и пойдешь наверх отдохнуть», — предложила я в спину Игнату. Он обернулся. «А я передам госпоже Лире, что ты себя неважно чувствуешь», — продолжила. «А вообще, давай я тебя подлечу». Он остановился, словно столб. В глазах парня вспыхнула благодарность. «А давай», — сказал он. «Только ты же пойми, что сразу не сможешь работать. Я волью в тебя силу, но тебе все равно придется поспать несколько часов, чтобы организм принял магию и восстановился». «Если сразу пойдёшь к детям, то мои труды пойдут на смарку». «Я согласен», – тут же сказал он и, быстро оглядевшись, спросил. «Где?» Мимо нас, спускаясь с лестницы, прошли целители. С нами поздоровались. Я услышала, как Катя поинтересовалась здоровьем Ивана у его друга и услышала в ответ, что ему не стало лучше. «Да что за напасть такая?» – подумалось мне. «Надо поговорить с госпожой Лирой. Пусть даст мне разрешение подлечить ребят». «Хоть кого-то на ноги поставить!» Игнат отошел к окну и встал, медленно расстегнув на груди мундир. Я приблизилась, заметив, что на нас поглядывают. Катя тоже встала рядом, а, завидев кого-то излишне любопытного, тут же прорычала. «Что стоим? Куда смотрим? Чего не видели? Идем мимо, завтрак не ждет!» И любопытные торопились прочь. Отдав Катерине книгу, я приблизилась к Игнату и подняла руки, направив тепло из ладоней в сторону груди целителя. Игнат прикрыл веки, но принялся следить за моими действиями. Казалось, молодому мужчине было любопытно ощутить на себе действия чужой магии. Мы стояли так целую минуту, и я опустила ладони, только когда щеки парня окрасил румянец, а синяки под глазами исчезли, будто их и не бывало. Отступив назад, встряхнула кисти и спросила. «Ну, как самочувствие?» Практикант отлип от стены рядом с окном. Он принялся поспешно застегивать мундир. Все же в коридорах крепости было более чем свежо. «Спасибо, Александра!» Как-то непривычно серьезно проговорил Игнат, глядя, как Катя возвращает мне легенды Джаргана. «Пустяки!» – ответила я и улыбнулась. «Но помни, теперь тебе надо поспать, чтобы восстановить силы. Поэтому поешь и отправляйся в общую спальню. Я передам госпоже Лире, что произошло. Она поймет». Игнат ничего не ответил, позволил нам выйти вперед и шел за спиной, словно верный страж. Когда мы вошли в обеденный зал, я на мгновение даже запнулась. Катя тоже застыла, удивленно, глядя по сторонам, а Игнат едва не налетел мне на спину. Я удивленно моргнула и чуть качнулась в сторону, когда мимо прошел маленький джарганец Тиян. Он как-то неловко оступился и едва не упал. Я успела подхватить его и поставить на ноги, при этом ухитрившись уронить книгу и ощутить легкое прикосновение детской руки. Мальчишка что-то быстро сказал на своем языке, наверное, поблагодарил, и побежал прочь. Сама не знаю почему, но прежде чем поднять легенды, посмотрела ребенку вслед. Внутри что-то дрогнуло, перевернулось, появилось странное неприятное ощущение, но секунду спустя оно исчезло, словно и не бывало. «Твоя книга!» Игнат наклонился и поднял с пола книгу, протянул мне, стряхнув с обложки несуществующую пыль. «Спасибо», — ответила я и вошла в зал. «Мы что, настолько задержались, что многие уже поели и ушли?» — ахнула Золотова и вытаращилась на значительно опустевшие ряды магов. Мы переглянулись, а затем я, не отдавая себе отчет в том, что делаю, обернулась и попыталась найти взглядом маленького джарганца, но Тияна и след простыл. «Быстро же он бегает», — подумалось мне. «Идемте есть, у нас впереди еще много работы», — сказал Игнат. «У нас», — напомнила парню, — «ты идешь отдыхать». Он мило улыбнулся и согласно кивнул. Втроем мы вошли в зал. Скользнув взглядом по столу, где сидел командный состав крепости, отметила, что не хватает Дельмар и Джурича. Наверняка первая уже была у больных детей, а Джурич еще не вернулся из деревни. Внутри шевельнулась и отпустила тревога. Мы заняли свои места за опустевшим столом, и я, взглянув на пустующее место, где сидел Иван, мысленно отвесила себе подзатыльник. Я же собиралась навестить мужчину и помочь, забыла. Стыд-то какой! Горе я, а не целитель. Нет, вот сейчас поем и сразу пойду к нему, а уже потом спущусь и присоединюсь к госпоже Лире. Стоило задать ей пару вопросов относительно Тияна. Что-то совсем неладное творится в крепости, и у меня внутри созрело стойкое ощущение, что мальчик каким-то образом связан с этим. Не просто ведь он был единственным из детей, кому удалось не заболеть странной, вытягивающей силы, болезнью. Положив книгу перед собой, печально посмотрела на овсяную кашу. Даже сдобренная молотыми орехами и медом, она отчего-то не вызывала у меня аппетита но, взяв ложку, заставила себя есть. Катя сразу же опустошила кружку с чаем и принялась за кашу. Ей, в отличие от меня, завтрак нравился. Зачерпнув ложкой овсянку, открыла левой рукой книгу и сразу посмотрела оглавление. Удивилась, заметив, насколько многообразны легенды Джаргана. Кого у них в преданиях и в сказаниях только не было. Тут и оборотни удивительного вида, непривычные вурдалаки, превращавшиеся из человека в волка, а какие-то косматые снежные гиганты с медвежьими мордами, ростом с великана, и жуткие стаи ледяных волков, у которых вместо шерсти снежная шуба с иглами льда. Были и птицы с огромными крыльями, размах которых достигал нескольких метров. Не драконы, конечно, но нечто приближённое. Катя покосилась на меня и легонько толкнула локтем. «Ешь, княжна, а то всё остынет, а холодная овсянка – не самая приятная пища», – сказала она. Я повернула к девушке лицо и усмехнулась. «А я все думаю, почему ты ее так жадно поглощаешь?» — ответила подруге. «Еще бы!» — Катя отставила опустевшую тарелку. «Опыт, знаешь ли, да и привыкла есть быстро!» Она поднялась из-за стола, прихватила грязную посуду и добавила. «Сейчас вернусь, хочу попросить еще чаю, что-то мне его было мало». Я кивнула и перевела взгляд на книгу, продолжая знакомство с жуткими существами Севера. Принялась читать дальше, листая и бегла, знакомясь с тварями, изображенными и описанными в книге. Хорошо, что здесь были картинки. Это позволяло воображению разыграться в большей мере и, признаться, немного пугало. Вот еще со страницы на меня взглянуло странное существо, похожее на высокого человека, с головой ворона и в темном плаще. Но точь-в-точь сложенные за спиной крылья. Следом на странице показалась удивительной красоты женщина, полностью обнаженная и прикрытая только скромностью художника какими-то ледяными цветами в нужных местах. У нее были льдистые глаза и длинные волосы, отливавшие голубизной чистого неба. «Что смотришь?» — спросил Игнат, и, привстав, перегнулся через стол, чтобы получше разглядеть открытую книгу. «Да вот, Айлерида!» — прочитала я название монстра. «А она так ничего!» — разглядев голую нечисть, хмыкнул целитель. «Я бы с ней». Я рассмеялась. «Она кровь пьет из таких, как ты, если, конечно, верить написанному», сказала и, развернув книгу, показала ее Игнату. Айлериды нуждаются в тепле горячей крови. Выпивая ее, они могут на время почувствовать себя живыми, поэтому встреча с этим существом для человека крайне опасна, сказала я и с улыбкой спросила. «Ты еще хочешь встретить такую красавицу?» Игнат поднял на меня взгляд и быстро сел на место, ответив. «Почему бы и нет? Только при условии, что она будет уже сытая, но не моей кровью». «Балбес!» — проговорила вернувшаяся за стол Золотова. «Ой, балбес!» Игнат оскалился и потянулся за бутербродом с сыром. Кажется, каши ему показалось мало. Я вернула книгу на свою часть стола и продолжила листать, когда в какой-то миг задержала взгляд на странном существе, от чего-то привлекшим внимание. «Кать», — проговорила тихо, — «смотри». Золотова сделала глоток и, повернувшись ко мне, наклонила голову, вглядываясь в изображение. «Об этом существе идут легенды из древности, и магистры до сих пор спорят о том, существовали ли подобные монстры или были лишь вымыслом джарганского народа», — прочитала я. Катя сдвинула брови. «Надерлат», — проговорила она, — «в жизни не слышала про такого». «Я тем более», — ответила подруги. На нас со страницы книги взирала жуткая тварь, чем-то похожая на паука. У существа было несколько конечностей, на которые оно опиралось. Четыре пары прозрачных глаз, похожих на глаза рака, выпирали из маленькой головы, серой, с красным пятном на макушке. Тело, продолговатое, было покрыто шерстью, что и не мудрено, потому что тварь обитала на севере, а здесь без шубы не побегаешь. «Тут написано, что Надерлат – выдумка, рожденная суевериями необразованного населения Севера», – прочитала Катя. «Ты прочитай описание», – и ткнула пальцем в строки на другой странице, привлекая внимание Катерины. «Ничего не приходит в голову?» Она прочитала и подняла взгляд. Мы поднялись из-за стола почти одновременно. Катя едва не перевернула кружку с остатками чая, а Игнат удивленно уставился на нас, жуя бутерброд. Остальные, кто сидел рядом за столом, тоже подняли глаза, а я, мысленно извинившись перед Иваном, поняла, что стоит сразу же отправиться к госпоже Лире и поговорить с ней. Не думаю, что она нарочно положила книгу мне на стол. Прежде была такая мысль, а теперь она просто испарилась. Если бы Дельмар подозревала нечто подобное, она бы сообщила об этом главнокомандующему и нас бы всех предупредила. А так? Захлопнув книгу, сунула ее под мышку, и направилась к выходу из зала. Катя поспешила за мной. Мы действовали сообща, даже не сказав друг другу ни единого слова. Кажется, она прекрасно поняла, что в моей голове. Это называют одной мыслью на двоих, пусть и невысказанный вслух. «Надо показать книгу Лире», — уже шагая по коридору, сказала я. «Алекса!» — раздался голос, ударивший в спину. Замерев, быстро обернулась и увидела Вознесенского. Марк стоял в полном облачении и, кажется, готовился выйти в дозор на крепостную стену. «Мы можем поговорить?» – удивил меня княжич. «Боги, да о чем нам еще разговаривать?» – мелькнула в голове мысль, и я покачала головой, ответив. «Извини, Марк, не сейчас, я занята». И, развернувшись, зашагала быстрее в сторону лазарета. Катя шла рядом. Когда мы отдалились от Вознесенского, девушка произнесла. «Видела бы ты лицо этого боевика?» Она хмыкнула. Он, кажется, рассчитывал на другой ответ. Возможно, бросила я. Но сейчас не время. Да и о чем нам с ним разговаривать? Мы уже поставили все точки над «и». Золотова промолчала, а я лишь сильнее прижала к себе книгу. Шла то и дело, глядя по сторонам. Теперь мне мерещилась опасность из-за каждого угла. А что, если это существо, надерлат, не просто фантазия джарганцев? За каждой легендой скрывается, пусть капля, но истины. Что, если в крепости поселилось это чудище? Тогда вполне можно было бы объяснить непонятное состояние детей и то, что начали слабеть защитники форта. Нет, нам определенно надо поговорить с госпожой Дельмар, а уже потом вместе что-то и решим. Одна голова хорошо, а три еще лучше. Мы нашли госпожу Лиру там, где и ожидали. Женщина сидела подле ребенка в самой глубине комнаты. Я успела разглядеть, как она держит малыша Джарганца за руку, вливая в него силу. А когда подошла, целительница осторожно положила ручку мальчика ему на животик и обернулась. «Госпожа Лира?» – проговорила я удивленная. Выглядела старшая целительница просто ужасно. Она казалась очень усталой. Нет, я бы даже сказала истощенной, словно бы я вчера и не вливала в нее силу. Глаза потускнели, волосы свисали мокрой паутиной, скрученной в пучок с выбившимися тонкими прядями. Кожа, прежде здоровая и румяная, казалась серой. Туманова! Увидев меня, Дельмар поднялась на ноги. «Что с вами?» Спросила я и тут же почувствовала себя ужасно глупой, потому что знала ответ на собственный вопрос или догадывалась, что знаю. «Кажется, тоже что и с детьми». Лира покачнулась, затем распрямила спину и шагнула ко мне. Я решила действовать. Поняла, что она станет меня ругать, но это будет позже. Возможно, мне даже занесут в отчет по практике взыскания, но и это тоже будет потом. Шагнув к целительнице, успев прежде передать книгу Кате, я толкнула госпожу Лиру, вынуждая сесть назад на стул, с которого она поднялась мгновение назад. Это оказалось легче простого. Женщина удивленно ахнула, но не сопротивлялась, когда я прижала ладони к ее шее, выпуская силу, наполняя ее магией и исцеляя от недуга. И при этом не обращала никакого внимания на остальных практикантов, кто находился внутри. Мне было все равно. Я тоже целитель, и я приняла решение, кому именно сейчас нужнее моя сила. Да, я уже понимала, что эффект будет временный, но Лира нам необходима, как никто другой. Только она, возможно, поверит в сказку а я намеревалась рассказать ей именно одну из легенд Джаргана. «Туманова, но что за самодеятельность?» спросила Дельмар, когда я закончила лечение и, уронив руки, сделала шаг назад. «Вам это было крайне необходимо», ответила и ощутила Талику радости, заметив, как с лица женщины сошла серость и на щеках проступил румянец. Даже глаза ее засветились другим светом. Она заметно ожила и приободрилась. «Катя, давай сюда книгу», – почти скомандовала я. Золотова оказалась вмиг рядом, и я передала книгу старшей целительнице, открыв на нужной странице. Лира опустила взгляд, затем взяла книгу в руки. «Это вы дали мне эту книгу», – сказала я. «Не помню, чтобы брала ее из библиотеки», – покачала головой Дельмар. «Возможно, прихватила с полки вместе с остальными учебниками», – добавила женщина и прочитала название чудовища, изображенного на иллюстрации. «Надерлат!» – она хмыкнула и вскинула взгляд. «Это просто легенда Туманова!» «Но похоже на то, что эта самая легенда поселилась в нашей крепости и теперь питается силами магов через детей и не только через них», – ответила я. «Сегодня за завтраком недоставало многих практикантов, а этот мальчишка Тиян бегает везде, трогает всех». «Я боюсь, что он является разносчиком этой беды. Вот не знаю, как он это делает, но...» Лира встала и закрыла книгу. «Я уже готова поверить вашим словам, Туманова», — заявила она. «Надо поговорить с Гороном. Вот уж кто точно сможет дать нам ответ на этот вопрос». Мы с Катей переглянулись. «Капитана Джурича не было в обеденном зале», — проговорила Катя. «И Игнат, знаете ли, приболел», — добавила она. Я вздохнула и призналась в том, что воспользовалась полномочиями, которых у меня нет, потому что, подлечив Игната, отправила его отдыхать. К моему удивлению, Дельмар на это промолчала. Она велела Золотовой оставаться с детьми, а мне сказала. «Идемте, Туманова, отыщем вместе Джурича». Но... я опешила. «Да, расскажите ему то, что считаете нужным. Нам троим необходимо поговорить». «А как же командующий...» — рискнула спросить у целительницы. о, -о, -о! она усмехнулась. «Юрий!» — проговорила еле слышно. «Боюсь, это самый последний человек, к которому стоит обращаться с подобными сказками. Если нам поверит Горан, то поверит и Юрий. Воронцов прислушивается только к капитану Джуричу, поскольку верит в его силу и знания Севера. Но не будем тратить время. Идемте!» Она отошла к практикантам, отдала распоряжение и затем, обернувшись ко мне, позвала молча взглядом. Я оглянулась на Катю, затем сунула подмышку книгу и, кивнув подруге, поспешила за Дельмар. Катя проводила нас взором, затем со вздохом занялась работой. А мы с госпожой Лирой вышли в коридор и снова пошли, уже в направлении выхода из крепости. «Вы полагаете, что капитан Джурич на полигоне?» — уточнила я. «Вполне может быть, что он еще не вернулся» быстро ответила Дельмар. «Я хочу узнать подробности у магов Перехода, а так как сегодня у них практика на свежем воздухе, то мы найдем их именно во дворе или на тренировочном поле». «Ага», — только и сказала я. У выхода из здания крепости Дельмар оставила меня ждать, а сама ушла куда-то, но вернулась довольно скоро, держа в руках две теплые накидки. Одну протянула мне, вторую надела сама. Непогода снова набирала силу. Стоило выйти за пределы защиты, пусть не совсем тёплых, стен, как в лицо ударил порыв ветра. Сорвав с волос капюшон, он дико хохоча пронёсся мимо, словно живое существо. Мне казалось, что утро было относительно ясным, но теперь небо сыпало снегом, колючим и злым. Из-за туч проглядывало жёлтое пятно солнца, но мороз стоял такой, что подрагивали губы. Я заторопилась за целительницей, помня, что движение — это жизнь, когда мы свернули за угол, и там, где за аркой моста начинались полигоны, увидела застывших магов с поднятыми вверх руками. Прямо перед ними колебалась алая око портала, которая, насытившись, выпустила во двор крепости нескольких боевиков. В мужчине, который шел впереди, я без труда узнала Джурича. На его плечах и волосах лежал снег. Темный взгляд был настороженным, и двигался маг как-то резко, словно спешил. «Капитан!» — окликнула его Дельмар. Маги тем временем закрыли портал и опустили руки. Горан шагнул к старшему из них и быстро спросил. «Что произошло? Почему портал закрылся?» Тот развел руки в стороны. «Мы сами не поняли, капитан. Наверное, сбой. Марат себя сегодня чувствует плохо, а заменить было некому. Нам пришлось...» «Понятно», — ответил Горец, и только после этого повернулся к Лире, терпеливо ждавший, когда Джурич обратит на неё внимание. «Вы?» — он подошёл ближе. «Я искала вас, капитан». Женщина поёжилась. «Но давайте поговорим в здании. Это просто удача, что мы нашли вас так быстро. Сегодня ужасно холодная погода». «Да», — ответил он, — «удача» а сам покосился на меня, явно удивленный тем, что мы с дельмар вместе. Но никак не прокомментировав этот факт, сделал знак своим людям, что они могут быть свободны, а сам направился к входной двери. Мы со старшей целительницей пошли следом, и уже минуту спустя оказались под защитой стен в относительном тепле. Только теперь я осознала, что в крепости не так уж и холодно. Несколько минут на улице, и все воспринимается иначе. «Надо поговорить», — сразу сказала Лира, едва мы сняли тёплую одежду. Я оглядела горца, выглядел он взволнованным, что было ему не совсем свойственно. Лишённый своей привычной холодности и спокойствия, Джурич показался мне немного другим. Более живым, что ли? «Кажется, практикантке Тумановой удалось определить причину странного состояния детей», — продолжила Дельмар. «Вы, возможно, не поверите». — Я и сама признаться не верю, поэтому решила найти именно вас и спросить. Она сделала мне знак рукой, и я тут же вытащила книгу. — Взгляните на это. Я мигом открыла книгу на нужной странице, но прежде чем повернула ее так, чтобы горцу стало видно существо, и он смог прочесть его название, Горан резко произнес. — Надерлат. У меня даже руки дрогнули. Наши с Джуричем взгляды встретились, и мужчина усмехнулся. «Что?» – спросил он. «Вы нашли то же самое?» Вместо ответа молча показала ему то, что собиралось, и застыла, ожидая, что Горец скажет дальше. «Это же просто сказки, Горан, или мы ошибаемся?» – спросила Лира спокойно. «Боюсь, что не сказки». «Это существо может принимать другой облик помимо своего?» – уточнила я. Джурич покачал головой. «Понятия не имею. Но, скорее всего, так оно и есть. Я нашел нечто интересное в лесу и вернулся назад в крепость, как только маги наладили сбой портала. Надо поговорить. Он обвел взглядом нас со старшей целительницей и добавил. Предлагаю сделать это сразу у Воронцова, чтобы не повторять несколько раз одно и то же. «Хорошо», — согласилась Дельмар, а я нерешительно протянула ей книгу. «Нет, Туманова», — отрицательно покачала головой женщина. «Вы пойдете с нами. Ваша помощь может пригодиться. К тому же, именно вы были той, кто нашел сведения в книге». «Это все стечение обстоятельств», — сказала я честно. «Я и не думала искать что-то подобное. Просто меня заинтересовала книга, и вот...» «Просто так ничего не случается», — улыбнулась мягко Лира. «Уж поверьте моему опыту». Джурично заявление Дельмар ничего не сказал. Мне показалось, что он совсем не против моего присутствия. Так что к главнокомандующему крепости мы отправились все вместе. Я шла за спиной старших по званию, размышляя о том, во что вообще ввязалась. Нет, страшно не было. Просто я и подумать не могла, что практика окажется такой опасной, что ли. В кабинете у Воронцова я была впервые. Комната меня не поразила. Обстановка более чем простая. Вещей и мебели – самый минимум. Ничто не цепляло глаз. Разве что кроме стола, слишком массивного и фигуры Юрия Воронцова, сидевшего за ним. Главнокомандующий был не один, но, несмотря на это, он принял нас сразу, только покосился на меня с каким-то интересом, словно недоумевая, что делает простая практикантка в компании его офицеров. Я решила все время молчать, если, конечно, мне не велят вставить свою лепту в рассказ. «Что там было в деревне?» – начал без приветствия командующий. «Нашел что-то, Горан?» Джурич вышел вперед, кивнул приветливо Соколову и ответил. «Да, в самой деревне ничего особенного не обнаружил, но теперь, как никогда прежде, уверен в том, что пятно крови на снегу было ловушкой, как и дети в доме». Воронцов сдвинул брови. «Зато нечто любопытное я обнаружил в лесу, вокруг поселения джарганцев». Между тем продолжил капитан. Он повернулся ко мне и сделал знак, чтобы положила на стол перед командующим книгу. Я сделала то, что было велено, и отошла назад, чтобы не мешать, но при этом видеть все, что происходит. «Это еще что?» – изогнул удивленно бровь Юрий Воронцов. «Кажется, это то, что мы случайно завезли в крепость вместе с больными детьми», – спокойно ответил Горец. «Книгу нашла практикант Туманова. Она сопоставила все «за» и «против» и пришла к тому же выводу, что и я». Джурич подошел ближе к столу, уперся руками в столешницу, и, наклонившись ближе к Воронцову, сказал. «Лес вокруг деревни усыпан тушками мертвых животных. Все они выглядят истощенными и лишенными силы. Понимаешь, к чему я клоню?» Незаметно для нас и себя горн перешел к командующему на «ты». Я сделала вывод, что при личном общении мужчины именно так и обращались друг к другу. Это говорило о многом. Госпожа Дальмар права, заявляя, что Воронцов послушает Джурича. «И что следует из всего этого?» Главнокомандующий жаждал подробных объяснений, пока, притянув к себе книгу, пристально изучал жуткое изображение северной твари, похожей на паука. «Желаешь объяснений? Изволь!» Горан распрямил спину. «Эта тварь, Надерлат, появилась в окрестностях деревни и, скорее всего, первое время питалась взрослыми. Подтвердить это не могу, потому что пока это лишь мои предположения». Зато таким образом можно было бы объяснить исчезновение всего возрастного населения деревеньки. Малышей оно оставило на потом, но ты и сам прекрасно понимаешь, что дети слишком слабы и могут дать мало силы существу, поэтому оно подготовило ловушку, кровь на снегу. Я мысленно вздрогнула, только представив себе этот ужас. Переглянулась со старшей целительницей и снова посмотрела на горца. Кажется, он знал, о чем говорит. Затем чудище понемногу вытягивало силу из детей, не поглощая их полностью. Дети должны были сыграть свою роль в этом кошмаре. Чтобы не погибнуть, Надерлат охотился на зверей в окрестностях деревни и ждал. «Но он мог ждать всю жизнь!» – усмехнулся Воронцов. Я заметила, что глаза его при этом оставались холодными. Как он мог предугадать, что над деревней пролетит драконоборец? Как он мог вообще знать о крепости и о людях, которые в ней живут? «В том-то и загвоздка, Юрий!» — усмехнулся недобро Джурич. «Надерлат наделен разумом, но и это не объясняет причину его поведения. Я полагаю...» Горец выдержал паузу, за время которой мое сердце, наверное, пропустило удар. «Я предполагаю, что оно связано с кем-то из крепости». А вот тут-то я удивилась. Воронцов едва не подпрыгнул на месте. В его взоре появилось нечто безумное, и миг спустя он коротко бросил. «Охотник!» Джурич отступил назад. «Нет», — ответил он, — «его мы уже проверяли». «Но кто это может быть, кроме него?» — проговорил главнокомандующий так, что мне сразу стало понятно. Рассказу горца он поверил. «Нам сначала следует отыскать чудовище», — заметила тактично Дельмар. «Господин главнокомандующий, полагаю, вы успели заметить, насколько поредели наши ряды?» Воронцов облокотился руками на стол и, обхватив пальцами подбородок, задумался, уставившись в никуда. «Найдем чудовище, и я заставлю его говорить!» «Тихо, но очень опасно», — сказал капитан Джурич. «Чертовщина какая-то!» — буркнул Соколов. «Мы полагаем, что чудовище ставит на людях свои метки» а потом с их помощью пьет из наших магов силу, и все, что мы вливаем в детей, тоже уходит, как вода сквозь пальцы». Дельмар вышла вперед и, решительно положив руки на бока, сказала. «Надо изловить эту тварь, пока у нас в крепости еще остались те, кто способен с ней справиться». Стоя за спинами магов, я ощущала себя частью одного целого мне чего то было интересно слушать этих людей, хотя и страшно от того что они обсуждают сама не заметила как взоры присутствующих обратились ко мне, а когда заметила подняла удивленный взгляд что скажете практикантка туманова тихо спросил у меня капитан журич кого подозреваете я открыла была рот удивленная тем что обратились ко мне затем быстро закрыла его и приняв решение сказала мальчишка тиян Во взгляде у Горана промелькнуло одобрение. «Если это существо умеет принимать чужой облик, то это, скорее всего, именно он», закончила высказывать свою мысль. «Вот видишь, Юрий, одна из самых наших одаренных практикантов озвучила то, что думаем и мы с капитаном Джуричем», высказалась Лира. «Мальчик?» – нахмурился Юрий. «Надо найти его и проверить» высказался Соколов, и Дельмар с готовностью кивнула. «Да», — сказала она, — «сделаем это сегодня, пока не стало поздно». Они переглянулись, а я невольно потерла руку в том месте, где совсем недавно ее коснулся Тиян, и неприятная догадка скользнула холодком по спине.